Глава двадцать Взломщик ковырялся еще пару часов, не желая признавать поражение, но так ничего и не выковырил. Я созвонился с со Зыряновым, сказал, чтобы отзывал, и восстановил строительный туман, после чего пошел спать. А рано утром меня разбудил Олег, горевший желанием отвезти наизнанку окна и поохотиться на бабочек. Конечно, сразу мы не отправились». Сначала я сделал разминку и легко позавтракал. Прислушался к себе и выпил еще зелье бодрости, иначе реакции может не хватить. До оговоренного прихода зарянова был еще час, поэтому наизнанку мы переместились и окна в домик доставили. Теперь помещение внутри напоминало склад стройматериалов. Олег хмыкнул и невнятно пробормотал, что надо хотя бы полностью лить, но, разумеется, не сейчас. Я решил поехать в горной гряде, но не тем путем, что раньше. Попадутся бабочки? Прекрасно. Нет? Так хоть на металл изнанки проверки буду делать по дороге. В результате нашлось и то, и другое. Но, увы, вместе. Три бабочки кружили там, где должен был найтись металл изнанки. Три для меня одного было многовато, а убивать их нужно было без магии и аккуратно, чтобы не повредить крылья. Но не бросать же плывущее в руки богатство. «Олег, у тебя арбалета с собой нет?» «Зачем бы я его таскал?» «Мало ли». Расстроено ответил я. «Значит так. Я делаю выстрел и ныряю в машину. Пока отъезжаю, ты перезаряжаешь арбалет. Как перезарядишь? Останавливаюсь и опять стреляю. Если повезет, двух завалим, а третью добью так». Не повезло. Первый раз бабочка дернулась, болт пролетел мимо ее головы, и бархатницы всей стаи ринулись на нас. Второй раз попадание было точным, как и третий. А последнюю бабочку пришлось строгать ломтиками, чтобы оставить крылья целыми, поскольку до головы клинком было не добраться. В результате, вместо двух нужных крыльев, мы получили шесть, которые я забросил в транспорт, поручив Олегу соскребать пыльцу, а сам принялся разделывать тушки, получая нужные ингредиенты. Валялись бабочки на приличном расстоянии друг от друга, и стоило поторопиться, пока что-нибудь не решило, что моя добыча сойдет и ему. Замеченные нужные травки я тоже собирал. Для изготовления заказа Фединого отца набралось почти все. За последним ингредиентом следовало прокатиться до леса, именно там были нужные мне листья. Постепенно я дошел до места, где поиск указал наличие металла изнанки и сгреб появившийся шарик. К сожалению, он оказался один. Возможно, покатаясь ему по изнанке подольше, собрали бы побольше, но я предложил ехать к лесу и возвращаться — потому что скоро должен был подойти Зырянов. А до его прихода я могу заняться крыльями, потому что места они занимают слишком много, чтобы их вообще пытаться запихивать в стазисный ларь. А так наварю бадью зелья и залью крылья раствором, чтобы обрабатывались. Предлагаю сегодня больше наизнанку не ходить, сказал Олег, когда мы возвращались к проколу от леса, где я набрал с приличным запасом нужных листьев. Под них места в ларе хватит. «Точно! Сегодня же у Владика основы дуэлей», — вспомнил я. Совсем из головы вылетело. Я вчера разговор его с тетей Аллой подслушал. Он не собирался идти, но она его накрутила. Мол, нужно проверить, как поведет себя магия. Он-то сам наживеть его грешил. Мол, косы пиявку поставила. Так что потащится сегодня на занятия. Я хочу рядом побродить, послушать, что там будут делать. «То есть поедешь в город?» «Так Зырянову и скажем». «Не выспались, боимся, что поход будет травматичным», мечтательно сказал Олег, поглаживая крыло бархатницы, которое на ощупь действительно было очень приятным. Зырянову вам нужно переговорить по поводу ночного визитера. Как-то он меня не впечатлил». «Возможно, он не сталкивался с таким типом защиты», предположил писец. «Это во времена моего создания она считалась простеньким вариантом, причем, заметь, армейским, а не гражданским, а сейчас аналогов может не быть». Слова песца позволяли посмотреть на ситуацию с другой стороны. «Это не спец плохой, это защита крутая». Но впадать в эйфорию я не торопился, потому что стоит уверовать в собственную неуязвимость, и тебе сразу прилетит по голове. Мы доехали до прокола. Прежде чем его открывать и выходить из машины, я осмотрелся, но фортуна сегодня бабочек мне больше не отправила, посчитала, что я без того сегодня завалила дарами. Машину я убрал в контейнер, и мы вернулись на нашу сторону. Травки я забросил в стазисный ларь, а крылья сразу потащил в лабораторию. Складывать их куда-то особого смысла не было. Пока зелье будет остывать, я их как раз очищу от всего лишнего. Предоставив Олегу разбираться с Зыряновым лично, я отправился в лабораторию, чтобы не затягивать с изготовлением заказных штанов, где убил кучу времени на приготовление раствора, а потом на чистку крыльев и укладывание их в огромную емкость. Когда залил раствором крылья и тщательно его распределил, я распечатал конверт с присланными мерками. Не знаю, с чего Прохорова решила, что эти данные представляют какую-то тайну. Но ни я, ни Песец не обнаружили никаких следящих меток, значит, дело все-таки было не в них. Листок я придавил магнитом к столу, на котором буду раскраивать, хотя мерки запомнил, но контроль не помешает. Зырянов так и не появился — Поэтому я пошел заниматься рыбой, которую мы вчера повытаскивали из изнаночной речки. Речка наверняка была не единственной, и у нее наверняка было какое-то имя. Вот только я его не знал, а называть абы как смысла не было, пока на исследованной территории речка была только одна. Эх, зарубиться бы наизнанку на недельку или хотя бы на пару дней. Но пока у Владика каникулы не наступит, это нереально. Рыбы было много поэтому я решил часть подвялить, а часть оставить на холодное копчение. Для этого рыбу сначала требовалось подготовить и оставить пропитываться на несколько дней. Но и на горячее копчение остались тушки, которые я натер специями и отправил в коптильню. Все извлеченные внутренности рассортировал на те, что используются в алхимии, и те, что никуда не идут. Последние уничтожил магии. Решив, что дальше процесс обойдется без моего присутствия, я отправился выполнять заказ Фединого отца, которому добавил немного фейской пыльцы бонусом. Очень уж много у меня ее получилось. Чувствую, Власов скоро решит, что столько не переварит и откажется брать. То ли Зырянов опасался отвечать за своего взломщика, то ли проводил разбор полетов слишком долго, после чего банально проспал, но появился он только ближе к обеду, когда я уже подумывал поесть и отправляться в город причем планировал брать такси нечего грекову давать лишние зацепки хотя сегодня я никаких акций не планировал хотел побродить по центру и послушать владика последнее греков при всем желании не засечет григорий Савельич не успеваем уже наизнанку после приветствия радостно сообщил ему олег у алкинова сыночка занятия с магией сегодня неизвестно насколько затянутся может тогда вечером предложил зырянов хотя бы ненадолго «Крылья-то нужны». «Крылья мы уже добыли», — огорошил его Олег. «Когда окна отвозили». «Отвозили?» — зацепился за слово Зырянов. «Ага, на дяде», — ответил я, костеря про себя родственника на все лады. Он их тащил, пока я отбивался от бабочек. Оказывается, они хорошо приманиваются на пластиковые окна. «Хм... Может, там какой компонент их привлекает?» — заинтересовался Зырянов. «Вы где заказывали?» Олег, радостное, что пронесло, тут же притащил документы на окна, и Зырянов заснял данные организации. Проверять, наверное, будет, таская пластик наизнанку. Если у него, конечно, был доступ к нелегальному проколу, который находится недалеко от Горинска. Я склонялся к тому, что был, и отсюда следовало, что в Горинске Зырянов осел не просто так, а по конкретной причине. Как наверняка и Власов. То есть весь нужный материал в наличии, уточнил Зырянов. «В наличии, уже на первой стадии обработки». Торопливо ответил я, пока Олег не ляпнул, что у нас даже больше есть, чем необходимо. Вопрос по цвету остается открытым. «Прохорову хочет черные, сказал Зырянов. «Так что, считай, этот вопрос закрыт». «А вот со спецом по взлому защиты...» «Илья, откуда у тебя эти заклинания?» «Мужик утверждает, что даже близко не видел ничего подобного и не знает, как подступиться». «Хотя проторчал у тебя долго. Обычно его максимум — это пара минут». Он, кстати сказать, удивился, что такая защита наложена на такое убожество. «Хм...» «Он видел дом без иллюзий», — ответил Олег. «Олег Васильевич, ну, нет, вы не врите». «Это сейчас у вас иллюзии нет, а тогда была...» «Ладно, осуждать не буду, идея здравая. Ни к чему к себе привлекать лишнее внимание. С оплатой специалисту что будем делать?» «Наверное, я погорячился вчера, сказав, что не заплачу», — ответил я. Отработал-то он старательно, а я убедился в эффективности защиты. Возврата уплаченного не потребую. Заклинание «оттуда же откуда алхимия?» Я промолчал, но Зирянову мой ответ не был нужен. Вариант в нынешних реалиях невскрываемый. Специалист предлагает заплатить сам, с тем, чтобы он мог покопаться изнутри, предлагает хорошие деньги, но я не советую. Я и не собирался. Собственную безопасность менять на деньги глупо. Вот именно. Зырянов похлопал меня по плечу. Всегда был уверен, что из тебя выйдет толк. Вопрос с проверкой защиты считаем закрытым. Пока нет. Не хотелось бы, чтобы ваш человек трепался о том, что столкнулся с защитой, которую не смог вскрыть. Мало ли кто может посчитать это вызовом. Мне бы не хотелось паломничества специалистов такого рода к моему скромному жилищу. Да уж. Скромному! хмыкнул Зырянов. Особенностью такого контракта является то, что все случившееся во время исполнения остается только между заказчиком и исполнителем. Это я тебе гарантирую. Теперь вопрос закрыт? Закрыт. От коптильни доносился волшебный аромат, и Зырянов время от времени дергал носом и туда посматривал. Не пригласить его перекусить было бы невежливо. Алекс реагировал раньше меня и поинтересовался. «Григорий Савельевич, не хотите ли отведать то, что мы вчера притащили с изнанки?» «Спрашивайте, Олег Васильевич», — воодушевленно согласился Зырянов. «Разумеется, хочу». Столик мы накрыли в беседке. Я принес из дома вареную картошку, которую присыпал укропом и перемешал со сливочным маслом. Хранилось это в стазисном ларе, поэтому я набрал строго три порции, добавил овощных закусок и отнес в беседку. Олег уже вытащил пару бутылок холодного пива, и они с Зыряновым дегустировали рыбу из коптильни. В этот раз видов было несколько, и определить, какой вкуснее, оказалось делом почти невозможным. В каждом варианте были свои плюсы. Но Олег и Зырянов честно старались. Так честно, что я начал подозревать, что к моему возвращению из города они отдегустируют все под ноль. Я глянул на часы и обнаружил, что занятие у Владика уже началось. «А значит, мне было пора выезжать еще минут двадцать тому назад». Я вызвал такси и сказал, «Я в город по делам». После чего незаметно подсунул Олегу пару бутыльков антиалкогольного зелья, один из которых дядя тут же выпил, сообразив, что если будет пьянее бутыльника, тот уж точно вытащит из него пару секретов. Такси подъехало быстро, и пока мы двигались в центр Центроверейское, я пытался поймать звука со стороны кузена. Наконец пошли отдельные неразборчивые звуки, которые сменились столь же неразборчивыми восклицаниями. От этой мешанины у меня заболела голова, и я временно отключился, чтобы не перенапрягаться. «Кстати, сегодня я смогу взять целительство?» «Шутишь?» «Нет, конечно», — ответил писец. «Завтра глянем. Может, и сможешь, а сегодня точно нет». «Жалко. Это бы сняло кучу проблем». «У тебя, как только снимается одна проблема, на ее место приходит десяток новых». «Они не берутся ниоткуда. Просто выясняется, что я о них не знал». «Вот именно. Иногда незнание блага. Сидел бы сейчас в беседке, пил сидр, которым, кстати, уже пора заняться». «Грозно напомнил симбионт». «Или ты меня решил кинуть?» «И в мыслях не было. Вот после следующего целительского модуля и займусь». «Все равно не раньше, чем завтра», вздохнул он. И «Это не точно». «Может, на послезавтра придется перенести». «Сидр, конечно, важен, но если у тебя мозги вскипят, тебе будет не до сидра. С этим было не поспорить. Мне не то, что не до Сидра, мне вообще ни до чего дела не будет. Зато тетя Алла порадуется, что проблемы с передачей энергии Владику закончатся. «Радовать ее я не хотел, так что предпочел подождать день или два». Поездка уже была близка к завершению, поэтому я опять рискнул настроиться на Владика и попал на самый конец вводной лекции, которая до меня доносилась словно издалека, но тем не менее была разборчива. Как вы поняли, наиболее эффективны смешанные техники. В ближнем бою это нанесение стихийных заклинаний на клинок и использование поражающих заклинаний всех школ. В дальнем бою нанесение заклинаний на пули, дротики, болты, стрелы и тому подобное, совмещенное с поражающими заклинаниями. Про защитные заклинание тоже нельзя забывать, потому что размен трупов один к одному очень невыгоден, если один из этих трупов ваш. Так, дуэльный кодекс я до вас донес. Основы ведения боя тоже. Теперь разбивайтесь на пары, не сами, а по жребию, и вперед показывайте, на что вы способны. Почему по жребию? Чтобы поучаствовали все. Не для того же вы пришли сюда в свой законный выходной, чтобы предаться отдыху, наблюдая, как бьются ваши товарищи. Тяжелый вздох Владика я бы ни с чьим другим не перепутал. Кузен наверняка решил выполнить данное матери-обещание наполовину. На занятие прийти но активно в нем не участвовать. Но, увы, не сложилось. Дальше ничего членораздельного со стороны Владика не слышалось. Комментировал чужие схватки кто угодно, только не он. Преподаватель, проводивший занятия, пояснял каждую схватку. Иногда во время ее, иногда только после окончания. Давал советы по развитию, сообщал, что именно нужно подтянуть и отработать. Но пару человек отправил в освояси, сказав, что пока им на его занятии делать нечего. Такси остановилось, и я вышел, направившись в ближайший магазин с вещами древних. Передача занятия шла четкая, вещи говорились интересные, и я невольно пожалел, что не могу присутствовать там лично. Слушал я фоном, так что это не мешало разглядывать выставленные в магазине вещи. Впрочем, если пропущу что-то важное, писец непременно на это укажет. Наконец дошла очередь Владика, и раздались усиленное пыхтение и ругань сквозь зубы. В Юдин Вас вообще не учили держать в руках оружие?» «Конечно нет», — возмущенно ответил кузен. «У нас в роду было разделение обязанностей. На мою долю приходилась исключительно магическая поддержка, а клинками махал двоюродный брат». «И как? Хорошо махал?» — ехидно спросил преподаватель. «Какая разница? Его все равно из рода турнули, как бестолковую обузу. «Боюсь даже представить, что из себя представлял ваш двоюродный брат». Если вся надежда рода только на вас. И не спрашивайте, выдохнул Владик, не понявший сарказма. Дурачок бесполезный, ни в чем от него толку не было. Дед в сердцах вообще из рода выставил. Потом пожалел дурачка и позволил им отдельный род основать, боковую ветвь, чтобы уж совсем на улицу не выгонять. Вьюгин, ты в рида не завирайся. Раздался голос одного из моих бывших одноклассников. Илья тебе фору по многим позициям даст. «У него только кругов сила маловато, а фехтовальщик он классный». «Классный фехтовальщик?» – заинтересовался преподаватель. «И куда он поступил?» «На алхимию», – пренебрежительно бросил Владик. «Я ж говорил, дурачок он!» «С прискорбием вынужден с вами согласиться. Классный фехтовальщик и на алхимию?» «Действительно, что-то у него не то с головой. Но с такой родней это и неудивительно. «Я категорически запрещаю вам приходить на свои занятия. Толку от этого не будет, только сами покалечитесь». Больно надо было. Совсем тихо пробормотал себе Владик под нос, громко же сказал. «Согласен, это не мое». «Илья, артефакторика?» – завопил мне в ухо писец. «Вот он, родненький модуль первого уровня. Вот она, наша радость. Бери же его скорее в ручки, проверить надо, целый или нет». Модуль был первого уровня и оказался совершенно целым. Можно сказать, как будто только вышел из-под печатного станка или на чем там древние их делали. Я как-то спросил у писца, но в этот слепок личности такие знания не попали.